Маграт также изучала своё отражение. В своём гардеробе она откопала платье обжигающей зелёной расцветки, покоя не просто дразнящего, но откровенно вызывающего. Если бы Маграт было чем дразнить и вызывать. Чтобы восполнить вопиющие пробелы, юная ведьма сунула на подобающие места пару свёрнутых в шарики чулок. Ещё Маграт попыталась наложить кое-какие заклятия на прическу. Однако та оказалась безнадёжно чаронепробиваемой и вскоре снова обрела привычные очертания одуванчика в два часа пополудни. Маград даже задействовала некоторые косметические препараты, но и это меры сногсшибательных результатов не принесла. Опыта по части умощения собственного личика у ведьмы не было, и теперь она опасалась, что спалила ненароком и без того короткие ресницы. Её шея, пальцы и руки приняли на себя такую огромную массу серебряных безделушек, что её с лихвой хватило бы на выплавку столового сервиза, а поверх всего этого роскошества был накинут чёрный плащ, подбитый красным шёлком. При определённом, очень и очень точном угле падения света и тщательно выверенном положении головы, Маград была не лишена известной доли привлекательности. Вряд ли этому помогли вышеописанные приготовления Зато её трепещущее сердечко слегка успокоилось. Маград расправила плечики, повернулась к зеркалу сначала одним, потом другим боком. Грозди амулетов, магических подвесок и оккультных браслетов издали одновременно звонкую тираду. Любой недоброжелатель должен был быть слепым, чтобы не опознать в Маград ведьму. Не только слепым, но и глухим к тому же. Маград вернулась к рабочему столу и оглядела утварь, которую про себя, ни в коем случае не при матушке, называла орудиями ремесла. Среди орудий выделялся нож с белой рукоятью, предназначенный для сбора и нарезки ингредиентов. Имелся также нож с рукоятью чёрной, применяющийся в непосредственно магических ритуалах. Его ручку Маград покрыла таким слоем руны, что та держалась буквально на волоске. Оба орудия были безусловно мощными, но Маград сокрушенно потрясла головой, двинулась на кухню и вытащила из ящика буфета обычный нож для резки хлеба. Внутренний голос нашёптывал ей, что в известных положениях у девушки нет и не может быть друга более преданного, чем самый заурядный кухонный нож.